Глава 31. Маленькая деревня на острове Крит. В двух тысячах миль от Англии, на острове Крит, небольшая компания отдыхающих зашла в маленький ресторанчик, притулившийся на склоне горы. Туристы редко добираются в такие места. Несмотря на позднюю осень, день выдался теплым и солнечным, так что можно было спокойно сидеть за столиками на улице. Земля, иссушенная летней жарой, все еще ждала благодатного сезона дождей. «Это место – настоящая находка», – заметила одна из женщин. «Смотрите, какой потрясающий вид!» «Еда наверняка тоже потрясающая!» «Смотрите, вон зашла пара местных!» «Обычно это хороший признак!» «Еще три дня и назад, к родным дождям и ветрам» И на этой радостной ноте давайте поднимем бокалы, друзья. Посмеиваясь и дружелюбно подшучивая друг на другом, две пары принялись обсуждать впечатления от отпуска и общих знакомых. Дамы отпустили пару извительных замечаний в адрес какой-то гламурной красотки, с которой их мужья слишком заболтались в баре. Местные, мужчина и женщина, даже не стали спрашивать меню. Им сразу принесли тарелки с едой. На вид блюда выглядели восхитительно. Ни он, ни она не обращали внимания на окружающих и были заняты исключительно друг другом. Разговаривали они тихо и вроде бы на незнакомом языке, видимо, на греческом, как заключили англичане. Им не удалось разобрать ни слова. В отличие от них самих, уверенных, что их никто не понимает, эти двое почти шептались. «Вот что я вам скажу». «Самое приятное в этом отпуске было забыть о новостях», заявил один из отдыхающих. От теперешних новостей у человека начинается депрессия. В Пакистане бомбежка. Банки лопаются один за другим. Политики забивают нам головы всякой ерундой, а сами только и думают о том, как бы заполучить побольше голосов. А здесь? Мы хотя бы смогли от этого отдохнуть? Я знаю, это все равно, что прятать голову в песок, как страус» но, честное слово, когда я в отпуске, предпочитаю не быть в курсе событий. Его жена поставила бокал на стол. Честно говоря, я не отказалась бы узнать, что там нового по убийству Хьюга Флетчера. Мы все пропустили. Только случайно услышала в новостях в аэропорту. Господи, кто мог желать ему смерти? Я уверена, тут замешана женщина. Он был очень даже ничего, этот Флетчера. Вторая женщина согласно кивнула. «Я слышала, у него осталась дочь. Ей лет одиннадцать или двенадцать, около того, бедная девочка». «Давайте договоримся на время забыть о новостях», вмешался самый толстый мужчина. «Давайте просто наслаждаться этим чудесным местом. Все согласны?» «Все, делаем заказ. Я хочу то же самое», он показал пальцем на столик, где сидела местная пара. Мужчина и женщина встретились взглядами. Он протянул руку и ласково сжал ее пальцы. Через пару минут они встали и направились к выходу. Мужчина на ходу положил на стол банкнот в 20 евро. Их тарелки так и остались почти полными.